Страница 641. Письмо 191. Александре Андреевне Толстой. 1865 год. Ноября 26-27. Ясная поляна. Сейчас получил ваше милое, доброе, ясное письмо и говорил себе. Отвечу завтра, но не могу удержаться. Не дают мне покоя все те мысли, которые пришли по случаю этого письма, и пишу сейчас же. Третьего дня я был в Туле, видел Лонгинова, и он, между прочими новостями, равнодушно сказал мне о замужестве Тютчевой и вашем назначении. Примечание второе. Хотя он вас не знает, кажется, вам будет интересно знать, в каких выражениях он сказал мне это. Анна Тютчева так надоела им всем, что они рады были отвязаться от нее, а лучше Толстой они не могли, то есть нельзя найти на ее место. Новость эта меня ужасно поразила. Для меня это был выстрел из двуствольного ружья. Во-первых, брак. Не брак, а это надо назвать как-нибудь иначе. Надо приискать или придумать слово. Пока брак тетчевый с Аксаковым поразил меня, как одно из самых странных психологических явлений. Я думаю, что ежели от них родится плод мужского рода, то это будет тропарь или кондак. А ежели женского рода, то российская мысль А может быть, родиться существо среднего рода, возвания и тому подобное. Примечание третье. Как их будут венчать и где? В скиту, в Грановитой палате или в Софийском соборе в Царьграде? Прежде венчания они должны будут трижды надеть мурмолку и, протянув руки на сочинение Хомякова, при всех депутатах от славянских земель произнести клятву на славянском языке. Примечание четвертое и пятое. Нет, без шуток. Что-то неприятное, противоестественное и жалкое представляется для меня в этом сочетании. Я люблю Аксакова. Его порог и несчастье — гордость. Гордость, как и всегда, основанная на отрешении от жизни, на умственных спекуляциях. Но он еще был живой человек. Я помню, прошлого года он пришел ко мне и неожиданно застал нас за чайным столом с моими «свояченицами». Примечание шестое. Он покраснел. Я очень был рад этому. Человек, который краснеет, может любить. А человек, который может любить, все может. После этого я разговорился с ним с глазу на глаз. Он жаловался на сознание тщеты и пустоты своего газетного труда. Примечание седьмое. Я ему сказал «Женитесь». «Не в обиду вам будет сказано, я опытом убедился, что человек неженатый до конца дней мальчишка». Новый свет открывается женатому. Вот он и женился. Теперь я готов бежать за ним и кричать. Я не то, совсем не то говорил. Для счастья и для нравственности жизни нужна плоть и кровь. «Ум хорошо, а два лучше», — говорит пословица. А я говорю, «одна душа в не нехорошо, а две души. Одна в кренолине, другая в панталонах еще хуже». «Посмотрите!» что какая-нибудь страшная, нравственная уродина выйдет из этого брака. Примечание восьмое. Я знаю, что вы рассердитесь на меня за то, что я так говорю о вашей предшественнице, которую вы теперь стараетесь любить еще больше, чем прежде. Но я не мог. С тех пор, как я узнал эту новость, я каждый день по нескольку раз думаю об этом. «Не браки, а слияние двух, не душа, направлений, и я не могу успокоиться и говорить с вами о вас, пока не выскажу всего. Простите, ежели я вас огорчил. Соня удивилась тому, что вы так боитесь того, что вам предстоит, но я и не ждал иначе. Страшно, я это очень понимаю». Я воспитывал своих яснополянских мальчиков смело. Я знал, что каков бы я ни был, наверное, мое влияние для них будет лучше того, какому бы они могли починиться без меня. Но здесь я понимаю, что государыня могла и желала иметь наилучшую воспитательницу чуть не во всем свете. И, друг, это самая лучшая воспитательница я, Александра Андреевна Толстая. Я понимаю, что это страшно. Но вам бояться нечего, сколько я вас знаю, сколько не стараюсь смотреть на вас самым непристрастным взглядом. И вот от чего как мне кажется: что вы умная, образованная и добрая женщина, это знают другие. Я знаю то, что, кроме всего этого, вы противны вашей предшественнице. Не одна душа в кринолине, а в вас плоть и кровь, в вас были есть и будут людские страсти. Приготавливаться, рассуждать, обдумывать вы будете и молиться будете, а действовать будете только по инстинкту и без колебаний, без выбора, а потому, что вы не в состоянии будете поступить иначе. А такое человеческое страстное влияние полезно, воспитательно действует на человеческих детей, а разумное, логическое влияние действует вредно. Это мое убеждение не придуманное, а выжитое. В воспитании всегда, везде у всех была и есть одна ошибка – Хотят воспитывать разумом, одним разумом, как будто у ребенка только есть один разум. И воспитывают один разум, а все остальное, то есть все главное, идет как оно хочет. Обдумают систему воспитания разумом опять, и по ней хотят вести все, не соображая того, что воспитатели сами люди и беспрестанно отступают от разума. В школах учителя сидят на кафедрах и не могут ошибаться. Воспитатели тоже становятся перед воспитанниками на кафедру и стараются быть непогрешимыми. Но детей не обманешь, они умнее нас. Мы им хотим доказать, что мы разумны, а они этим вовсе не интересуются. А хотят знать, честны ли мы, правдивы ли, добры ли, сострадательны, если у нас совесть или, к несчастью, за нашим старанием выказаться только непогрешимо разумными, ведь и то, что другого ничего нет. Сделать ошибку перед ребенком, увлечься, сделать глупость, человеческую глупость, даже дурной поступок и покраснеть перед ребенком, и сознаться гораздо воспитательнее действует, чем сто раз заставить покраснеть перед собой ребенка и быть непогрешимым. Ребенок знает, что мы тверже, опытнее его и всегда сумеем удержать перед ним эту ореолу непогрешимости, но он знает, что для этого мало нужно и он не ценит этой ловкости, оценит ценит краску стыда, которая выступила против моей воли на лицо и говорила ему про все самое тайное хорошее в моей душе. Я помню, как передо мной покраснел раз Карл Иванович, примечание десятое. И ежели бы в самом деле могла быть душа или, скорее, разум в Кринолине, тогда бы все было прекрасно. Но, к несчастью, в душе этой было настолько земного лимона, что она пошла за Оксакова. И дети смотрят на воспитателя не как на разум, а как на человека. Воспитатель есть первый ближайший человек, над которым они делают свои наблюдения и выводы, которые они потом прикладывают ко всему человечеству. И чем больше этот человек одарен человеческими страстями, тем богаче и плодотворнее эти наблюдения. И вы такой человек. У Вас есть общая нам толстовская дикость. Недаром Федор Иванович татуировался. Примечание одиннадцатое. Я жду того, что вас будет любить ваша воспитанница так же, как любят вас ваши друзья, и тогда все будет хорошо. У женщин есть одно только нравственное орудие вместо всего нашего мужского арсенала – это любовь. И этим только орудием успешно ведется женское воспитание. Будет оно у вас, то вы не будете ни учиться, ни думать, ни приготавливаться, Не будет – так вы откажетесь. Вы охотница до моего сумбура. Вот вам целые четыре страницы. Тетенька и Соня целуют вас, а я вас ужасно люблю и желаю вам счастья и успеха. Не желая даже я вперед радуюсь за ваше счастье в сознании действительного дела, одного из лучших в жизни, которому вы отдались все. Прощайте. До свидания, Бог даст. Примечание. Первое. Письмо от 23 ноября 1865 года. Второе. Толстая также сообщала о том, что Тютчева вышла замуж за Оксакова и о своем назначении на место Тютчевой воспитательницы Великой Днежны Марии Александровны. Третье. Тропарь-Кандак. Виды церковных песнопений. Очевидно, намек на истовое православие славянофила Оксакова. 4. Мурмолка. Старинная русская шапка. Толстой иронизирует над пристрастиями Оксакова к Боярской до Петровской Руси. Алексей Хомяков. Один из теоретиков славянофильства. 6. С Берс. Толстой виделся с Аксаковым в декабре 1864 года. Седьмое. Аксаков издавал с 1861 по 1865 год газету славяно направления «День», которая не была популярной и доставляла ее издателю большие неприятности. Аксаков приглашал Толстого участвовать в ней. Примечание 8 и 9. Перевод с французского, начитано в тексте письма. 10. Карлом Ивановичем Толстой называет своего гувернера, немца, Федора Ивановича Ряселя, изображенного в детстве и отрочестве. 11. Федор Толстой, прозванный американцем за свое путешествие на Ольгутские острова. Дальний родственник Льва Николаевича и Александры Андреевны Толстых. Конец примечаний.